Глава 3 Перед тем, как направиться к истинному дракону и Иаэтоне, Сонг добрался до своей каюты на яхте. Зол Гален смог мастерски пристроить корабль возле одного из горных пиков в паре сотни метров от места, где сейчас находились большая часть человеческих практиков, И охотничек стай и семи кланов. Что же касается чудовищных зверей и свиты дракона, то они уже в большинстве своем переместились в карманные пространства яхты, забив их почти под завязку. Как ни крути, а все же это малый духовный корабль не был предназначен для перевозки стольких существ, да еще и такого размера. Впрочем, Сонг не сильно беспокоился по этому поводу. Истинный дракон уверил его, что проблем не будет. Стая подчинялась каждому его слову, даже та часть, что не обладала разумом, находилась в поле его ментального управления. Устроив Синфен на своей кровати и окутывая ее плотным пологом духовной энергии, чтобы девушка не проснулась раньше времени, Сонг, наконец, смог немного выдохнуть. Самое сложное было позади. Теперь ему оставалось вместе с мастером Лодом вытащить из ее разума дух великой советницы. Хотя тут еще большой вопрос, что в действительности было проще. Сонг присел у изголовья кровати, вглядываясь в умиротворенное лицо Син Фен. Казалось, с момента, когда он последний раз видел ее, прошло несколько десятилетий, Хотя в действительности даже с учетом сжатого времени минуло не больше двух лет. За это время внешне она совершенно не изменилась. Лишь наряд, который выбрала Великая Советница, не соответствовал вкусам Син. Но на этом все. Вздохнув, Сонг поднялся и направился к выходу. Пора встретиться с родственником Аэтона и прояснить несколько моментов. Истинного дракона, воплотившегося в человека, Сонг сумел найти неподалеку от корабля. Он тихо беседовал о чем-то с Аэтоны. Судя по напряженному лицу девушки, обсуждали они сейчас что-то серьезное. Сонг даже пару мгновений раздумывал, имеет ли смысл прерывать их в такой момент, но все же решил вмешаться. Подойдя ближе, он остановился в паре десятков метров, ожидая реакции истинного дракона. Из вежливости Сонг не использовал восприятия, чтобы услышать, о чем сейчас говорили драконы. Впрочем, догадаться было нетрудно. Наверняка о родителях Аэтоны и о ее повреждении родословной, из-за чего она уже давно не могла воплотиться в свой истинный облик. Естественно, появление Сонга заметили. Аэтона улыбнулась и сделала едва уловимый знак, приглашающий его подойти. «Рад встрече с вами, старший!» Сонг в почтении вложил перед собой кулак в ладони и слегка поклонился. «Очень надеюсь, что наша помощь была своевременной». «Более чем!» Голос истинного дракона оказался глубоким и ясным – Он заставлял прислушиваться к себе без какой-либо духовной силы, одним лишь звучанием. «Ваше появление оказалось как нельзя кстати. Мы с Аэтоной обсудили ее прошлое и настоящее и пришли к выводу, что без посторонней помощи здесь совершенно точно не справится. Прежде всего, я говорю о возвращении сил девочки». Сама Аэтона тут же пояснила Сонгу, что имел в виду истинный дракон. «Мне нужно попасть в один из центральных миров, а путешествовать со старшим в открытую слишком опасно, поэтому я бы хотела попросить тебя о помощи. Конечно, только объясните по порядку все, куда нам следует попасть и зачем». По словам дракона и аэтоны, в одном из центральных миров на одной из выжженных и пустынных планет находилось убежище. Единственное убежище истинных драконов, которое еще не было разграблено людьми. Дракон утверждал, что там находился алтарь с хранилищем редчайших ресурсов и пилюль, способных очистить кровь аэтоны и подарить ей второй шанс. вернув настоящую силу родословной. Исходя из объяснений, стало понятно, что речь шла о территории божественного клана, а это, в свою очередь, создавало множество проблем. Впрочем, истинный дракон хотел попасть туда не только из-за Аэтоны, чего он нисколько не скрывал. Согласно его словам, практически все племя драконов покинуло отол человеческого влияния под давлением божественного и дьявольского кланов. Во время их конфликта, когда весь Атолл был охвачен войной, порабощение Драконова оказалось тем ресурсом, что мог перевернуть ход сражений. Их использовали обе стороны во время сражений. Сонг сразу вспомнил колоссального стража закрытого мира, который в течение тысячелетий охранял его от нападения хищных тварей высших миров. Очень многие драконы, не пожелав становиться ручными зверями сильнейших кланов Атола, решили покинуть свои ротные миры. Это спровоцировало исход большей части драконов. К сожалению, многим легендарным чудовищным зверям не повезло. Их преследовали, находили и порабощали. если это говорить о божественном клане. Дьяволы предпочитали использовать кровь, кости и духовную эссенцию драконов для собственного усиления, и родителям Аэтоны вместе с несколькими другими членами стаи не повезло оказаться под ударом дьявольского клана. Конец их был закономерен, несмотря на всю их силу и мощь. И сейчас, спустя несколько тысячелетий изоляции, дьяволы остаются одним из сильнейших кланов Атола, а тогда они были на пике своей мощи. Шансов не было. Когда истинный дракон рассказывал это, сонка, ощутил темную печаль, охватившую стоящую возле Аэтоны, Девушка с большим трудом сдерживала рвущиеся изнутри эмоции, и он ее хорошо понимал. Не каждый день тебе рассказывают, что твоих родителей превратили в набор ингредиентов для чьего-то возвышения. Значит, нам нужно пробраться в сердце миров божественного клана и найти ту незаселенную планету с наследием истинных драконов – уточнил Сонг после того, как старый дракон закончил свой рассказ. «Почти так», – кивнул мужчина. «Это все же не сердце миров божественного клана. Раньше оно было периферией. Не думаю, что что-то поменялось. К тому же внутри убежища найдутся кое-какие ресурсы, полезные для такого человека, как ты». «Этона немного рассказала мне о тебе и о том, с какой скоростью ты растешь. При таких подъемах неизбежны проблемы с основанием развития. И Я ведь прав?» Сунг не стал спорить с очевидным. Он действительно испытывал большие трудности со скоростью своего роста, из-за чего ему всячески приходилось сдерживать свое развитие и кидать все силы на укрепление основания. В убежище найдется несколько ресурсов, которые могут оказаться очень полезны для укрепления твоего основания. Сейчас подобное найти в высших мирах будет невозможно. Хорошо. Сонг не стал долго размышлять, согласившись на предложение дракона. Но вы должны понимать, прямо сейчас отправиться туда мы не сможем. Нужно время и подготовка». В конце концов, он все равно собирался возвращаться в центральные миры за оставшимися духовными кораблями и набором новых последователей. Теперь, когда экипаж Фрисоула значительно увеличился, он мог сосредоточиться на этом. «Конечно», – кивнул дракон, – «помимо этого хочу предупредить. Сейчас к этому миру приближается нечто странное и угрожающее». Поэтому я рекомендую как можно быстрее покинуть его, и если это еще возможно, конечно». «Что вы имеете в виду?» – тут же насторожился Сонг. «Мне уже доложили о приближении сразу нескольких странных кораблей с практиками, но они движутся настолько медленно, что прибудут сюда лишь через неделю». «Не в их скорости дело», – покачал головой мужчина. «У меня ощущение, что сейчас вся система с этим миром заблокирована какой-то необычной энергией. Очень, может быть, сейчас мы угодили в ловушку куда более опасную, чем те сети, которые недавно расставляли на меня местные охотники. Если вы правы, то это все меняет». Сонг мгновенно связался с Рину, И несколько секунд объяснял ей, что от нее требуется. План был прост. Используя восприятие фрисоула, проверить не близлежащие зоны, а попытаться разглядеть что-то за пределами системы. Скорее всего, истинный дракон, будучи божественным практиком, был способен разглядеть эту блокирующую энергию. А значит, это мог сделать и фрисоул при условии, если сфокусировать его правильно, конечно. «Вы правы», – спустя несколько секунд сказал сумку, услышав доклад Рину. «Система блокирована какой-то необычной силой. Возможно, нам удастся прорвать заслон, если используем вашу силу и мощь духовного корабля». «Попробовать в любом случае нужно», – согласился дракон. «Но рассчитывать на это все же не стоит. Я все еще полностью не восстановился». А корабль остается кораблем, его возможности все равно ограничены. «Хорошо», – кивнул молодой человек, – «давайте заканчивать с погрузкой и возвращаться на фрисоул. Рину, начинай подготовку корабля к отбытию и проверь главный калибр, очень скоро он нам понадобится», – обратился он к девушке на фрисоуле. «Мы собираемся сражаться с этими странными людьми, мастер?» Сонгу не надо было слышать ее эмоции, чтобы понять, что Рино удивлена. «Не думаю. Скорее, главный калибр потребуется нам, чтобы создать себе возможность побега», сказал Сонг, направляясь к старику Лоду, который продолжал принимать клятвы от многочисленных наследников клана. Следовало его поторопить. Магистр Яма стоял на мостике своей личной яхты, наблюдая за мелькающим светом звезд, живописно вспыхивающих на разворачивающиеся иллюзии, демонстрирующие все, что происходило за пределами корабля. Естественно, во время полета иллюзия не могла работать правильно, демонстрируя лишь скудную интерпретацию действительности, но магистру было все равно». Он размышлял о предложении, поступившем от патриарха дьявольских кланов. «И все же, почему он выбрал планету спокойного водопада? Что там такого особенного в ней?» – спросил один из старейшин клана, появившись за спиной магистра Ямы. «Обычная заштатная планетка. Мир каких миллионы в центральном районе человеческого влияния?» В ответ пожал плечами магистр. «Мастер, почему вы пожелали путешествовать со мной, а не с флотом гвардейцев? Не считаете, что это слишком опасно?» «Нет», — усмехнувшись, ответил старик, «один из самых могущественных и влиятельных людей клана. К тому же я буду находиться возле великого старейшины. На мой взгляд, возле вас сейчас самое безопасное место во всем атолле». «Мне лестно слышать такое мнение от вас, старейшина». «Яма, прекращай уже юлить и скажи прямо. Это пустота, о которой говорит патриарх. Насколько она опасна для нас?» «Вам интересно мое частное мнение?» «Да, если бы хотел услышать официальное мнение, спрашивал бы по-другому». Магистр, понимающе усмехнулся. Этот старейшина был соратником главы и являлся одним из самых опытных людей клана. Он многое понимал. «Я считаю, что пустота может оказаться самым большим испытанием для нашего оттола со времен гражданской войны с ферболкой дьявольским кланом. Я даже предполагаю, что она куда опаснее». И судя по предложению патриарха дьяволов, он считает также: "Надеюсь, ты ошибаешься". Я тоже надеюсь на это, старейшина.